Пятнадцатый, если не ошибаюсь, номер нашей программы. На арену действия вновь прорывается дедушка. Феноменальный футбольный матч. Номер заканчивается плачевно. Действительно, дедушка чувствовал себя настолько хорошо, что забыл обо всем. Особенно о том, что ему нельзя волноваться и много двигаться. Он погулял вокруг дома, поразмышлял о том, кто и за что будет его пороть, и пришел к футбольному полю. Сначала он следил за игрой довольно спокойно. Но игра была настолько азартной, что дедушка незаметно для себя увлекся, разволновался и вскочил со скамейки, на которой собирался отдохнуть с полчасика. И уже размахивал руками, подпрыгивал, кричал: "Давай, давай!" Если бы он болел за одну команду, может ничего бы и не случилось. Но дедушка болел не только за обе команды сразу. Но и за каждого игрока отдельно, за каждый удар. Давай, давай! Дедушка уже бегал вдоль поля вместе с командой, которая наступала, причем бежал так быстро, словно ему не дали пасовку для удара по воротам. Отобьют атаку. перейдут в наступление, и дедушка обратно с той же скоростью в другую, конечно, сторону. Давай, давай. Дедушка забежал на поле и бросился к мечу. И вдруг услышал: "Давай, дедушка, давай!" И он как даст по мечу. и шатаясь направился к скамейке. Все ясно подумал он доигрался 10 в пользу скорой помощи. А к нему уже бежала лёлишна. стыдно стало дедушке за свое поведение. он держался рукой за сердце, и старался дышать ровно. «Ничего, ничего», — проговорил он, когда внучка подбежала. «Сейчас пройдет. Неудачно ударил и...» «Сиди, сиди», — попросила лёлишна «Ребята, сбегайте кто-нибудь к телефону. Вызовите скорую помощь, быстро!» «Да», — сказал дедушка. «Быструю помощь, скоро!» «Несколько мальчишек убежали». А остальные окружили скамейку. На глазах у Ллишни были слезы, но она говорила спокойно, укладывая дедушку. Полежи немного, ничего особенного. Все в порядке, все хорошо. Я не виноват, прошептал дедушка. Я увлекся. Он здорово болел. Восторженно подтвердили ребята. Мы думали, что он футболист-пенсионер. Конечно, он промазал. С кем не бывает, но болел правильно. Машина скорой помощи приехала прямо к футбольному полю. Врач узнал дедушку и сразу скомандовал. Носилки! Ребята помогли отнести дедушку домой. Когда врач сделал все, что требовалось, то позвал Лёлишну на кухню и спросил: «Как же так получилось? Ведь ты прекрасно знаешь». «Знаю, я знаю», – прошептала Лёлишна. «Первый раз я оставила его без присмотра, и он сразу сбежал, а потом я забыла...». Я ведь тоже устаю. А я тебя не ругаю. Была в домоуправлении. Несколько раз. Люляшна тяжело вздохнула. Там сидит товарищ Сурков. И призналась. Я его боюсь. По-моему, его все боятся. Ничего. Найдем управу и на товарища Суркова. Завтра я еще раз схожу в горздравотдел. Вам обязательно нужно переехать на первый этаж. Закрыв за врачом дверь, Лёлишна вернулась в комнату и увидела на столе бумажку. На ней было написано «На два лица». Это был пропуск в цирк для нее и для дедушки. Так я и знала, горестно подумала Лелишна. Одно лицо будет лежать, а другое за ним ухаживать. Ты обязательно пойдешь в цирк, сказал дедушка, словно угадав ее мысли. Пойдешь, я тебя здесь подожду спокойно. И ты мне потом все расскажешь. Ты мне дороже всякого цирка сказала внучка туда можно сходить и в другой раз да я совершенно здоров еще несколько минут и я на своих двоих то есть на ногах и если ты не пойдешь в цирк у меня от огорчения опять что-нибудь случится вот что Грустно проговорила Лёляшна. Лежи и не рассуждай ни о каком цирке. Есть, грустно отозвался дедушка, есть лежать и не рассуждать ни о каком цирке. А все же я бы на твоем бы месте бы обязательно бы пошел бы В конце концов, ты просто ставишь меня в неловкое положение. Ведь ты не идешь из-за меня? Я не иду не из-за тебя, а из-за твоего плохого здоровья. Но я виноват в том, что не слушался тебя. Виноват в том, что до сих пор не слушаешься меня. Дедушка лежал с таким оскорбленным видом, Словно по вине Лёлишны Не смог сегодня пойти в цирк. А она пошла на кухню Варить ему манную кашу И тихонько напевала. Не везет, не везет, Это так ужасно, а вот если бы везло, было бы прекрасно. Думаю, что вы с этим согласитесь».